Глава 27. 25 июня, 15 часов 8 минут по Центральноевропейскому летнему времени, у берегов Туниса. «Еще кто кого проучил», — чуть не ликовала Елена. Хотелось смеяться в голос. Ее и двух стариков проводили в рубку связи, где на ряд мониторов в прямом эфире передавалось изображение с множества камер в порту Пальма-де-Мальорка. Елена вздрогнула, увидев, как субмарина, наверное, та самая, на которой ее похитили, выпускает торпеду. На другом мониторе снаряд ударил в корму круизного лайнера, и корабль подбросила взрывом. У Елены сдавило в горле, ведь там на борту Джо. Собравшиеся в рубке ликовали, вскидывая кулаки. Стоявшая рядом нехир кровожадно улыбалась. А потом все переменилось. Сразу на нескольких мониторах показался самолет. С разных углов было видно, как он сбрасывает глубинные заряды, как они взрываются один за другим. На изображении, снятом из-под воды, всё закипело, полыхнули вспышки, взбухли огромные пузыри. Камера завертела, изображение пропало. Последовала мёртвая тишина. Стоявший рядом с Еленой отец резко выругался. Ну вот тебе и урок, папочка. Отец обернулся к Фирату. Если кого-то из команды подлодки задержат, нас могут раскрыть, на это посол Хамура ответил. Команда субмарины знает слишком мало, вреда от допроса не будет. Максимум неприятное внимание к нам. К тому же эти люди бесконечно преданы мне и не дадутся в плен живыми. Несмотря на заверения, отец по-прежнему оставался красным от гнева. Он обернулся к Елене и произнёс, едва разжимая челюсти: "Похоже, придётся форсировать планы, и ты примешь в этом максимальное участие". Елена чуть заметно покачала головой: "Хватит с меня этих игр". Должно быть, отец заметил решимость в её взгляде. "Как не жаль, раз этот курок не получился, потребуется другой". Он выхватил пистолет из кобуры стоявшего рядом боевика. и выстрелил в голову Рэбе Файна. Затылок Рэбе разлетелся по стене кровавыми брызгами. Убитый, бесформенной кучей, рухнул на палубу. Елена с воплем попятилась, но ее схватил за плечо Кадир. Монсеньор Рос прятал лицо в ладони и отвернулся. Даже посла Феррата поразило столь хладнокровное убийство. И отец вернул пистолет владельцу и потёр ладони с таким видом, словно просушил последнюю тарелку после обеда. Теперь-то вы станете слушать меня, барышня. Не в силах ясно соображать, Елена сперва замотала головой, потом согласно кивнула. "Надеюсь, я понятно выразился", произнёс отец. "Ты станешь помогать нам всеми силами". Потом он посмотрел на старика-священника. «Иначе следующая смерть уже не станет столь скорой и милосердной». Елена собралась с силами и снова кивнула. Отец обратился к Нехир. «Отведи, пожалуйста, мою дочь и монсеньора Ро в библиотеку». Он взглянул на Елену. «У тебя один час». Все еще не оправившись, Елена почти ничего не замечала на обратном пути. Ее мутило. Дышать было тяжело. Глаза застили слезы. Наконец, Нихир втолкнула девушку в библиотеку. Один час, напомнила она перед уходом. Кадир остался сторожить двери. Монсьенёр Ро подошёл к Елене, обнял её худыми дрожащими руками и постарался утешить. "Говорт уже с нашим Господом", прошептал священник. "Обрёл вечный покой". "Как отец смог пойти на такое?" простонала Елена, уткнувшись лицом в грудь старику. Кто он такой? Не знаю, ров вздохнул. Его дрожь постепенно унималась. Даже мне, старику, не всегда понятны глубины порочности людей. Я родился в самый разгар мировой войны, ставшей результатом другой мировой войны, которую называли войной во имя конца всех войн. Какая наивность! Взгляните только, что мы творим друг с другом. Кивнув, Елена отдышалась. Монсеньор Ро наконец отстранился и посмотрел на нее искренним взглядом. «Вы не обязаны им помогать. Но, дочь моя, я свое уже отжил. Если мне суждено умереть, то так тому и быть. Вас станут пытать? Это лишь плоть. Моей души им не достать. Наши святые, как мужи, так и женщины, во все времена страдали ради общего блага». Он улыбнулся. Не то чтобы я претендовала на ранг святого, да и нимб мне вряд ли пойдёт. Елена оценила его мягкий юмор и готовность пожертвовать собой, но в глазах старика она увидела страх, который он безуспешно пытался скрыть. Я не смогу смотреть на зверства, которым его подвергнут. Елена взглянула на часы на стене. Надо работать. Встряхнувшись напоследок, чтобы прийти в себя окончательно, Елена вернулась к горам книг. Она уже примерно представляла, куда дальше отправился капитан Хунайн, и воображала огненную реку, текущую на запад вдоль побережья Африки через Гибралтарский пролив. "Я могу помочь", предложил монсиньор Ро. Елена кивнула. "Поработы много, времени мало. Мне не помешала бы критика идей. Я сделаю всё, что в моих силах". 16.10. Елена ещё копалась в текстах, делая заметки, когда из коридора донеслись голоса. Пришла Нихир в компании посла Фирата и отца. Елена оторвалась от работы с мыслью, что пора разыгрывать очередной спектакль. За отведённый ей час она перебрала материалы, и новые, и старые. На этот раз потребуется нечто значимое, не просто сведения о следующей остановке на пути Одиссея. Если не удастся впечатлить заговорщиков, пострадает старый священник. Поддержка Монтеньёра оказалась неоценима, но час пролетел слишком быстро. Мо учителя вошли в библиотеку. Все взгляды устремились на Елену. Ну, что расскажешь? Взял с места в карьер отец. Елена постаралась привести мысли в порядок, оглядела книги и записки, разложенные вокруг золотой карты. Разум гудел, пытаясь собрать воедино крутящиеся вихрем кусочки головоломки, сложить из них цельную картину. Фират поторопил её. Куда дальше отправился капитан Хунаин? Не знаю, пожала плечами Елена. И это была правда. Когда карта заработала, прочертив огненную полосу через Северной Африки, Елена сосредоточилась совершенно на другом. Заворожённая пламенной расселиной, идущей через Гибралтарский пролив, и не заметила, останавливался ли где-то ещё серебряный кораблик. Отец помрачнел и посмотрел на Монсиньёра Ро. Елена вскинула руку. Зато, с нажимом произнесла она: "Я точно знаю, где заканчивается его путь". Нихир подошла ближе. "Заканчивается? То есть ты знаешь, где находится Тартар, где сокрыты врата ада?" Елена тяжело сглотнула. По-моему, да. По крайней мере, я точно знаю, куда отправился искать их Хунаин, особенно если учитывать, что руководство к поискам он черпал в древних книгах. Так, говори, потребовал Фират. И мы решим, как быть. Елена кивнула. Хунаин высоко ценил слова и мудрость древнегреческого историка Страбона, особенно его книгу География. Но в ней содержится доказательство, что путь Одиссея в Тартар привёл в полумифический город Тартес. Тартес, нахмурился отец. Звучит очень похоже на Тартар. О том же говорит и Страбон. Елена взялась за заметки. Вот цитата из географии. Таким образом можно предположить, что Гомер Услушив о Тартасе, назвал Тартаром самую отдалённую из областей подземного царства от имени Тартесса и присоединил мифический элемент, оставаясь верным своей поэтической манере. Где это место? спросил Фират. Согласно Страбону и другим источникам, он находится на дальнем западе и за геркулесовыми столбами, как в древности называли гибралтарский пролив. Елена оторвалась от записи. Для людей древности всё, что лежало за пределами геркулесовых столбов, представляло угрозу. Там солнце опускалось за горизонт и наступала ночь. Если где и помещать Аит или Тартар, то там. Там это где? с нажимом спросил отец. Говорят, Тартес находился у иберийского побережья, что на юге Испании, а это сразу за проливом. Это был город великого богатства и мощи. Елена снова сверилась с заметками. Я нашла описание, сделанное в IV веке историком по имени Эфор. Рынок Тартесса вовсю процветает. По реке сплавляют много олова, равно как и золота и меди. Она посмотрела на Нехир. Как думаете, почему он отдельно упомянул олово, даже прежде золота? Нехир пожал плечами. Тогда Елена обернулась к остальным. Олово ключевой элемент бронзовых сплавов. Тартес славил крупнейшим производителем бронзы и материалов для неё. Она вспомнила чудовищный с трюма обледенелого корабля. Для инфернальной армии потребовалось бы много бронзы. Пока все переглядывались, Елена посмотрела на Монсиньё Роро. Пришла его пара выйти на сцену. Однако есть и другие истории, связанные с Тартесом, откашлевшийся произнёс старик. Из одного очень надёжного источника. Какого? спросил Фират. Из Ветхого Завета. Отец Елены взглянул на неё ещё подтверждение, а она молча кивнула монсьёру. Ро продолжил: Во многих книгах Ветхого Завета упоминается загадочный город Фарсис или Таршиш. Вот, например, в книге пророка Иезекииля: Фарсис, торговлей свой «По множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом», — Елена добавила. «Иными словами, еще один процветающий мифический город, название которого похоже на Тартес». «Многие археологи-библеисты», — кивнул Ро, «считают, что Фарсис и Тартес — один и тот же город». Фират нахмурился. «И что он?» «И о Тартесе, и о Фарсисе...» Ходят слухи, объяснила Елена. Слухам этим тысячи лет, зародились они ещё в древней Греции. Что за слухи? спросил отец. Якобы этот город был не просто богат, но и служил домом для народа намного опередившего своё время. Многие даже сравнивали его с Атлантидой. Она выдержала многозначительную паузу, собравшись вновь переглянулись. Правда это или нет? наконец продолжила Елена. Я не сомневаюсь, что капитан Хунайн отправился за пределы Геркулесовых столбов, руководствуясь Страбоном и прочими, в поисках Тартесса, прохода в легендарный Тартар. Где именно это место? резко спросил Фират. Могу сказать довольно точно, Елена открыла блокнот с заметками. Спасибо писателю II века Нашэру по Всанию, который говорит, что Тартес расположен между устьями реки Эту реку, самую большую, какая только есть в Иберии, и даже имеющую приливы и отливы, в позднейшее время называли Бетисом. Некоторые считают, что иберийский город Картия в древнейшие времена назывался Тартесом. Что это нам даёт? спросил отец. Современные учёные изучили подробные описания и считают, что Тартес находился в речной дельте где-то между Кадисом и Уэльвой у южного побережья Испании. Ищите вход в Тартар, смотрите там. Более точное местоположение я уже не назову. Елена гордо выпрямилась, ожидая своей участи. Её судьи встали плотным кругом и возбуждённо зашептались, потом снова посмотрели на неё. Гордая улыбка на лице отца сообщила обо всём ещё до того, как он поздравил Елену. Я знал, что ты справишься. Елена улыбнулась в ответ, а про себя подумала: козёл Отец вместе с остальными быстро вышли, готовые двинуться дальше на поиски затерянного города Тартесса. Зелена тяжело рухнула в кожаное кресло у стола. Ро последовал её примеру, опустив, правда, свои старые кости куда осторожнее. "Думаете, капитан Хунайный правда отправился туда?" Зелена кивнула. "Не сомневаюсь. Она посмотрела на карту, вспомнив огненную реку, текущую от острова Вулкан к Сардинии, потом пересекающую Африку и устремляющуюся за Гибралтарский пролив. Именно туда Хунаин и шёл, искренне произнесла она. Но путь его закончился не там. Внутренне злорадствуя, Елена посмотрела на двери библиотеки. Яблоко от яблони Взрослея, она часто сопровождала отца-сенатора во время избирательной кампании и мастерски научилась сплетать правду и ложь, как сейчас. Надо было увести похитителей по положенному пути, выиграть немного времени для Джоя и его друзей, чтобы они первыми достигли Тартара. Оставался правда вопрос: найдут ли союзники верное место?